Глава пятнадцатая Десять минут Клим потратил на нейтрализацию мин. Это была не та мелочь, что притаилась у него на поясе, а полноценные оборонительные, почти разумные устройства с датчиками движения, звуковым анализатором, тепловым видением, и если бы к ним на 20 метров приблизился бы обычный человек, то эта хлопушка не оставила бы ему ни единого шанса. Хотя даже это было призрачным, поскольку до мин на периметре оперативной базы надо дойти. Еще раньше его бы подстрелила автоматическая турель, на которой установлены две спаренные пушки, одна гаусс, вторая плазменная. Дальность стрельбы 2,5 километра, так что мины были установлены больше на всякий случай по инструкции. Только вот не защитили они. Клим ползком добрался до минного пояса и выкапывал их одно за другой и деактивировал прикосновением. Наниты исправно превращали электронные мозги в полный хлам. «Объясни, зачем ты с ними возишься?» Поинтересовался Иес, когда Клим снял последнюю четвертую и убрал ее в поясную сумку с пространственным карманом, позволяющую переносить вес до ста килограмм. И таких сумок было две, по одной на каждом боку. «Пригодятся», – отозвался Николаев. «Дом умного поросенка должен быть крепостью». «Давай, поросенок, самое время для рывка!» Клим кивнул. Один из тараканов как раз свернул за угол, второй должен был появиться через несколько секунд, и Клин в полной маскировке, вскочив, преодолел последние 10 метров до забора. Автоматические турели задвигались стволами, но так и не смогли захватить цель. Похоже, их система наведения не была рассчитана на столь сложного противника, которого почти не видно. Интересно. Местный ИИ уже допёр, что кто-то посторонний шарится у него в огороде или пока только обдумывает эту мысль. Клин буквально взлетел над бетонным трёхметровым забором, заодно миновав и метр электрической дуги, которая тянулась вдоль периметра. Так красиво искрилась синими и жёлтыми искрами, коснись её человек или мутант, вмиг зажарит. Приземлился Николаев мягко, почти бесшумно, только подошвы негромко стукнули по хорошо утоптанной железными лапами земле всего в метре от патрульного паука. Тот замер и начал вертеть стволами турели на спине в поисках звука, не обнаружив противника, потопал дальше по маршруту, пройдя всего в десяти сантиметрах от замершего тарана. Похоже, у железяк проблемы с безопасностью, заметил Клим, перебежав к стене ангара и присев возле угла, с которого открывался вид на здание с центром управления. Нет, ответил Эс. Просто они не рассчитаны на твои возможности. Люди не обладают полным штурмовым костюмом, произведённым на инопланетном оборудовании, и я вообще затрудняюсь сказать, как за Уральцем удалось пробиться внутрь корабля. поскольку там охрана в десятки раз мощнее. Твои наниты превосходят возможности нанитов-киберов. Не спрашивай меня, как и почему, просто прими. Если бы не это, думаю, турель по тебе бы начала шмалять, когда бы ты метров на 500 подошёл. А так при твоём маскировочном режиме они не могут зафиксировать цель. Ладно, хватит трепаться. Нужно пройти мимо ликвидаторов, которые в зоне разгрузки, Скоро платформы отвалят, и ворота снова закроются, а изнутри проще пробиться в подвалки, чем ломиться через стены и всю систему охраны. Как скажешь, легко согласился Клим. На пару секунд он переключился на зрение осы, которая по-прежнему висела напротив дверей. Семь из восьми сборщиков уже разгрузились, в ворота заехал последний. С ним Таран не спеша и вальяжно и прошел внутрь. В последний момент под ногу попал маленький камешек и улетев в сторону громко стукнул о стену. Ликвидатор среагировал моментально, резко развернулся в сторону звука и замершего клима мгновения которого обычному человеку не хватит, чтобы моргнуть, и вот стволы уже смотрят ему прямо в грудь. Секунда. Нет выстрела. Вторая, третья. Николаев даже дыхание затаил, хотя знал, что его не услышат до доспехе. Так продолжалось полминуты. Затем яйцо свернулось в походный режим, оружие спряталось, а глаз снова повернулся наружу. Клим выдохнул и осторожно прошел внутрь. На этот раз уже внимательно смотря под ноги. Усевшись в углу и прислонившись спиной к стене, Клим начал ждать. А вот с дроном вышла проблема. Клим решил подозвать его, но ликвидатор срисовал. Снова развернулись стволы. Короткая голубоватая молния ударила прямо в мелкую осу метров с пяти и сожгла ее так, что даже пепла не осталось. «Сука!» Выругался таран в слухе, больше не шевелился, боясь привлечь к себе внимание. Через пять минут сборщик закинул в кубик последнюю порцию хлама, это был ворох каких-то тряпок, и медленно выехал наружу. Двери начали закрываться, отрезая диверсанта от мира, с негромким стуком воротина опустилась. Калин встал, осмотрелся и, подняв с пола кусок арматуры, Чего-чего охлама -чего, под ногами валялось много. Заклинил им створку. С довольной улыбкой осмотрел результат своего труда. Теперь при всем желании нормальным способом не открыть. Ну и куда дальше? «Клим, не заставляй меня думать о тебе хуже, чем есть», с издевкой произнес ИЭС. «Давай, программируй рабочую станцию, три турели, два дроида прорыва, слайдер». Ну и дронов про запас не забудь. Николаев мысленно отвесил себе подзатыльник и направился к станции. Проблем не возникло. Вот только изготовление слайдера в полной комплектации занимало четыре с половиной часа. Еще два на остальные заказы. Долго, вздохнул он. Время еще есть, ободрил его имплант. У тебя без малого тридцать часов. «Хватит дойти и придумать, как прокраситься в рухнувший кусок станции. Только под ноги смотри. Там ведь техника наверняка под контролем киберов. И дурака, как эти железки, валять не будет. А теперь давай займёмся ИИ. Что-то подозрительно тихо он себя ведёт. Пункт управления находится в подвале. Там киберы небольшой бункер оборудовали. Технически мы сейчас над ним, но отсюда прохода нет». Клим активировал режим сканирования. Что там делал костюм неясно, но буквально через минуту он уже знал, что под ним бетонные плиты толщиной с метр не пробить, тем более без шума. А вот шуметь нельзя, снаружи дроидов и дронов столько, что хватит одного совместного залпа, чтобы снести этот домик до фундамента вместе с ним. А вот бывшая дверь, ведущая во вторую часть здания, выглядела перспективно. Замуровали на совесть каким-то раствором голубоватого цвета. Выглядело это не очень ровно, явно не заботились о красоте, но со стеной срослось прочно. Теперь надо подумать, как пройти, не особо нашумев. Клим подошел поближе, внимательно осмотрел заливку, провел рукой, толкнул не сильно, не покачнулась. Вытащив малый плазменный клинок, он осторожно попытался вонзить его в незнакомый материал. Нож сковырнул камешек размером 3 на 5. «Не вариант», – решил Николаев и вернул клинок на место. Покосившись на рабочую станцию, которая тихонько вибрировала, он подошёл к меню. ИС, yes, нам нужно что-то, чтобы пробить отверстие, через которое я смогу пройти. Сканируй базу. Кстати, что это за материал?» «На языке киберов называется сород. Это что-то типа бетона, только прочнее разу в десять. Плохо. И как нам его пройти?» «Да легко». Он устойчив почти к любому воздействию, кроме одного – кислоты. Разрушают его на раз-два. Сейчас посмотрим, что у них есть в заначке. Через 20 минут Клим был обладателем разбрызгивателя полного какой-то инопланетной дряни бурого цвета. Имплант заверил, что это мощнее любой земной концентрированной кислоты раз в пять. Клим пожал плечами и, вернувшись к дверному проему, начал прыскать на нижнюю часть. С минуту ничего не происходило, а затем камень потек. Примерно за 7 минут образовалось пятно в полметра в ширину и глубиной сантиметров 30. И все это совершенно бесшумно. «Хорошо, что на тебя пары не действуют. Выжгла легкие бы за пару минут». рассветил ИС. Кстати, вот что забавно: эта кислота растворяет все, кроме железа. Оно вообще невосприимчиво к ней, поэтому баллон стальной и шланг из металла. Клим прыснул еще в несколько мест, увеличивая площадь поражения, после чего подумал, что он идиот. Проще, ведь было бетонный пол пробить и свалиться прямо в местный командный пункт. Да, ты идиот. согласился ИЭС с его мыслями. «Молчал бы», – огрызнулся Николаев и, просканировав пол, еще раз выбрал место для проникновения. С родным бетоном все вышло гораздо проще. Если инопланетная фигня активно сопротивлялась, то отечественный камень поддался чуть ли не мгновенно – пять минут, и вот Клим смотрит на колодец шириной в два метра. Одно препятствие – тонкая арматура. Как и предупреждал Ес, кислота слезала с нее весь камень, но не тронула железо. Но с этим легко справился нож с плазменной кромкой. Несколько взмахов, и дорога свободна. Таран только старался рубить так, чтобы арматура в подвал не падала. Прыжок вниз на три метра, темный, неосвещенный, слегка сырой подвал. Плесень на стенах. «Не очень похоже на убежище супермозга», язвительно заметил он Иесу. «Прямо через дверь направо по коридору еще одна дверь там и ищи своего злодея». Но Клим уже и без импланта знал, куда идти. Первым делом он запустил сканирование и просветил все помещение подвала. Один ликвидатор и одна турель, еще один идентичный комплект находился на первом этаже. Клим не спеша пошел по маршруту, торопиться было некуда. Он не слишком опасался турели или ликвидатора, но шуметь не хотелось. «Сюрприз!» Разглядывая стоящего в коридоре человека в идентичном костюме и вооруженного плазменной гаубицей таких размеров, что заряд должен прожигать насквозь домов пять сразу, присвистнул Клим. Незнакомец тоже был удивлен, вот только думал он быстрее клима. Ствол его гаубицы пошел вверх, укрыться в двухметровом коридоре от залпа из этой дуры было негде, и лейтенант сделал единственно возможное, он побежал на выстрел. Алый сгусток плазмы, незаключенный в силовое поле, буквально залил коридор, Но Клим предвидел нечто подобное и в последний момент рухнул на жопу и заскользил по бетонному полу прямо под ревущим пламенем. Его зацепило лишь частично. Набранная скорость позволила миновать энергетическую бурю без последствий и оказаться всего в полуметре от противника. Буквально взмыв на ноги, он нанес удар клинком с плазменной кромкой, выскочившим из предплечья. 70 сантиметров лезвия как раз компенсировали дистанцию. Вот только ничего не вышло. Незнакомец успел подставить левую руку, закрываясь своей здоровенной гаубицей, у которой Клинок мгновенно срезал половину ствола, но самого противника зацепить так и не удалось. Зато Клим получил заряд в грудь из автоматической пушки, которая возникла над правым плечом противника. Гаденыш явно знал свой костюм гораздо лучше, но вот чего у него не было, так это контура времени. Плазменные заряды ударили в грудь Клима и опрокинули его на спину, отбросив почти на метр во все еще беснующийся энергетический вихрь, который плавил бетонные стены, но, к счастью, он не был способен навредить броне. Контур отдал приказ Таран. и его противник замер, находясь в ине временной аномалии. Вернее, он действовал, но очень медленно. Пушка над правым плечом Николаева изрыгнула поток плазмы, который медленно поплыл к врагу. Клим же вытащил из-под сумка трофейную мину, что снял снаружи базы и за секунду с помощью ИСа перепрограммировал ее на кумулятивный заряд. Размахнувшись, он швырнул ее прямо в грудь противника. Их разделяло чуть больше двух метров. Мгновение, и вот она прилипла к его груди. Клим мысленно подправил вектор кумулятивной струи и активировал бомбу. Грохнуло не слишком громко. Умная автоматика приглушила взрыв. Противник улетел по коридору без единого звука. Грудную пластину сорвало взрывом, струя огня прожгла насквозь дыру размером с кулак, а следом в нее угодили выстрелы из автоматической пушки, что торчало над плечом. Клим отключил временной контур и подскочил к поверженному противнику, который странно дергаясь пытался подняться и замер. Внутри доспеха был андроид. Под человеческой оболочкой была кибернетическая начинка, и сейчас она медленно восстанавливалась. Но вот шанса Николаев решил противнику больше не давать. Его рука вошла во внутренности человекоподобного робота и выпустила на нитов. Пять секунд, и андроид, дернувшись в последний раз, замер на полу. В коридор ворвался ликвидатор. Стволы в боевом положении, красный глаз сверкает в поисках цели, но Клим уже вернулся в режим маскировки, который сбил валяющийся у его ног андроид. Дроид застыл, а потом, развернувшись, удалился туда, откуда явился. «База полностью под нашим контролем», – доложился ИС. «Приступаю к перепрограммированию дронов, дроидов и прочих железок». «Не понял», – озадачился Клим. Знакомься, это и есть искусственный интеллект. Он захотел быть мобильным и создал себе человекоподобное тело, но его сильно повредил вирус, запущенный в сети киберов, иначе он бы нас так просто не прошляпил. Ахрень нет, не встать! присвистнул Клим, присаживаясь рядом с поверженным противником. ИС, убери забрала. Имплант послушно выполнил приказ. На Николаева смотрел молодой парень лет двадцати, голубые глаза, светлые волосы, абсолютно белые, не знавшие стоматолога зубы, на лице застыла презрительная усмешка. «Пытался запустить систему самоуничтожения», – пояснил ИС, – «но я заблокировал, на секунду раньше успел, иначе бы все в куски, и была бы тут воронка глубиной в полсотни метров». «Объявляю тебе благодарность. Что там снаружи?» «Снаружи полный порядок. Те железяки, что находились в фермах, уже на перепрошивке. Три минуты, и ты получишь почти с полсотни лояльных железяк. Остальные получили приказ двигаться к обслуживающим комплексам. Через 20 минут будет захвачен последний. Что думаешь делать с ними?» Клим задумался. «Армия – это хорошо». но вот как ее использовать например сборщики слишком медленные они ему в москве вообще не нужны а что если он покрутил мысли так и всякий признал ее вполне удовлетворительной конечно все выгорит если ему удастся ликвидировать угрозу а если нет то и неважно уже будет «Блин, ты полный отморозок!» – восхитился Ес, копаясь у него в мыслях. Но Клим даже не прореагировал на подобную наглость. Привык. «Что скажешь?» «Думаю, получится, лишь бы только Петрович и остальные не прибили железяку. А мы им послание оставим. Давай, чисти эту оболочку от чужого разума». «Отморозок!» – еще раз заявил Ес. «Делаю!» План Клима был прост – привести андроида к полной покорности, выдать ему в охрану пару дронов, столько же ликвидаторов, всех тараканов и пауков, ну и, конечно, сборщиков. Пусть сворачивают кубик и станцию без потери пространственного кармана. 20 часов займет, ну и черт с ними, главное, чтобы дотащил. Ребятам эти ресурсы очень пригодятся, и пусть все это топает в бункер. Сообщение, что не стоит убивать этих железяк, он подготовит. Главное, чтобы Петрович поверил. «Сколько у тебя уйдет на восстановление?» «Час-полтора. Потом надо будет еще броню отремонтировать в станции», подсчитав сроки, ответил ИС. «Но это можно будет уже и без тебя сделать. Тебе незачем тут торчать, пока он занимается рутиной. Кстати, как ты его назовешь?» Клим задумался... «Имя, штука важная. Пусть будет Ансо». «Андроид-союзник», – заржал Эс. «Забавно. Так вот, Ансо сам свернет оперативную базу и двинет по указанным координатам». Клим раздался с потолка приятный мягкий мужской голос. «Ансо?» – поприветствовал Николаев, поднимающегося на ноги андроида. «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, я в полном порядке, только броню отремонтировать». «Хорошо», – довольно заявил Клим, – «пойдем наверх, у тебя очень много работы». Он отбросил недокуренную сигарету. Это была уже третья за последний час, пока Тран ждал, когда наниты приведут синта в порядок. «Я вычистил все закладки», – меж тем докладал ИС. «Искусственный интеллект отформатирован, перезаписан». Я оставил в нём свою копию. Мной он, конечно, не станет, но через несколько часов часть моей личности освоится в новой оболочке. От старого там ничего не осталось. То есть он будет таким же наглым, язвительным и беспардонным? Не, не настолько. Я неповторим. Они вышли на улицу. Клим просто выбил кусок стены, проделав новый проход. Возиться с кислотой не хотелось. Во дворе ИС выстроил всю армию железяк. Все перепрошиты, все лояльны. «Отлично, передавай то, о чем договаривались. Анса, остальных к воротам. Сколько там еще до конца изготовления моего заказа?» «Четыре часа». Клим посмотрел на циферблат в интерфейсе. «У него останутся сутки. До столицы всего семьдесят километров». «При удаче он пройдет их за пару часов. Укладывается пока что». «Ты все понял?» Андроид кивнул. «Так точно, командир. Все сделаю в лучшем виде. Запись твоего сообщения имеется. Дождусь, когда откроют. Код от двери использую в самом крайнем случае». «Ну тогда удачи. Помогай им во всем». И спасибо тебе за данные по Москве, они очень пригодятся. Прощай, железяка. И тебе удачи, кожаный ублюдок. Клим усмехнулся и забрался в седло новенького слайдера. И если бы не ликвидаторы, которых он тащил с собой аж 18 штук, то долетел бы до столицы буквально за час. Пробки его не интересовали, но поскольку с ним топает неполный пехотный взвод... то скорость максимум будет километров 60. С дронами проще. Летунов было всего восемь и скорость слайдера они могли держать без проблем. Сейчас они были переведены в режим охраны и сопровождения. Слайдер поднялся в воздух. Клим сделал несколько кругов вокруг опорного пункта. Скорость держал около сотни, в высоту 3 метра. Проверил на маневренность и управляемость, привыкая к штурвалу. Новой игрушкой он остался доволен. Подрулив к воротам, он отдал сопровождению приказ движения и, подняв руку в прощальном жесте, рванул в сторону трассы на Москву, до которой всего 2 километра. Данные, полученные от Ансу, сильно помогли в разработке дальнейшего плана. Во-первых, цепь опорных пунктов шла по линии, которую Клим уже пересёк. После вирусной атаки зауральцев их эффективность существенно снизилась, поступил даже приказ никому не покидать баз до устранения, поскольку за несколько дней было потеряно больше, чем за последний год. Железяки в бою начинали тупить и сбоить, что продемонстрировал беспилотник, бездарно атаковавший Николаева. Во-вторых, Трасса до Москвы была расчищена от транспорта. В третьих, она считалась условно безопасной зоной, и Клим получил коды свой чужой для любого случайного патруля. Этого не хватит, чтобы войти в столицу. Там они действовать не будут. Город патрулируют киберы со свитой, но в Подмосковье проблем быть не должно. ну и в четвертых киберов в столице осталось всего полторы сотни. Они с трудом поддерживают периметр. Ручные мутанты и поклонники разбежались, а переход на полный контроль сателлитов не так эффективен. «Лететь на слайдере – это тебе не бежать по лесу. Одно удовольствие. Еще бы покурить было бы вообще здорово». Клим глянул вниз. Прямо под ним двумя колоннами в походном положении бегут «Ликвидаторы». Четверка дронов вырвалась вперед на полкилометра и выполняет функцию головного дозора. Еще двое прикрывают Николай Возбаков и пара в Варьергарде. Цель Клима – маленький подмосковный городок, находящийся за МКАДом. Вокруг столицы по объездной железяки установили силовой барьер высотой в 20 метров. Перепрыгнуть, конечно, можно, но тогда придется бросить пехоту. Да и система обнаружения зафиксирует переход, поэтому ничего не остаётся, кроме как опять лезть под землю. Прямо в Москву ведёт новенький тоннель метро, законченный за полгода до вторжения. Он затоплен, но клима это не интересует. На выходе будет охрана и сигнализация, но решать проблемы нужно по мере их поступления. Сначала надо дойти. Обнаружена группа людей. Пришел доклад от дрона. Ракетная атака с земли. Ракета сбита. Группа людей, 16 человек, в двух километрах справа в лесном массиве. Ответного огня не открывать. Отдал Клим жесткий приказ. Продолжать движение. В случае повторения атаки сбить ракету или применить маневр уклонения. Но люди больше решили не рисковать. Не получивший ответки они скрылись в глубине леса. Беженцы из столицы выдвинул свое предположение ИС. те, кому удалось уцелеть после зачистки киберов. Возможно, виртуально, пожал плечами Николаев, сейчас это не важно, до цели осталось всего 32 километра. Десятки деревень и маленьких городков вдоль трассы были пустынны, большинство домов сожжено. Несколько раз дроны засекали мутантов, Но те убирались с дороги, словно дикое зверье, бегущее от пожара. Их не трогали. Клим давно привык к видам запустения. Не один день он шлялся по-рубежному, но только сейчас он осознал, что так выглядит большая часть страны. Там где-то за Уралом и есть люди и жизнь, но здесь всё мертво. Он даже пожалел, что нельзя поговорить с беженцами и узнать последние столичные новости – Но не ловить же их по лесам, это будет просто трата времени, которого и так нет. До города-спутника, где находился подземный ход в столицу, Калин добрался к одиннадцати утра. До часа икс оставалось 20 часов. Только раз на горизонте мелькнул десантный транспорт киберов, такой же, как тот, что прилетал за портальником, код свой-чужой, переданный с дрона, прошел. И тот усвистал по своим делам. «Тебе не кажется, что все пока идет слишком просто?» – поинтересовался ИС. «А паленая ансам броня не в счет?» «Кажется? Да я в этом уверен. Так просто не бывает. Вот уже несколько часов мы творим, что хотим на территории киберов. Захватили их оперативную базу, откуда они полтора года терзали все в радиусе 200 километров. И что?» «Да ничего, они даже не явились проверить, или что-то идет не так, или мы ошиблись в оценке противника. Жуткие и ужасные киберы не такие уже всемогущие. А теперь кончай базар, мы прибыли». Отряд Клима вошел в пригород пункта назначения. Все как везде, заросшие буйной зеленью фасады домов Выбитые окна и двери, следы застарелой крови на стенах, разрушающиеся возведенные в последние годы высотки. Одна из них стояла закопченной от первого до восемнадцатого этажа, выгорела дотла, словно бенгальский огонь. Кости и черепа, много черепов, они хрустят под конечностями ликвидаторов. Те не обращают внимания, для железяк это просто мусор на дороге. А для клима Николаев задумался. Поначалу он с ужасом смотрел на эти кладбища, а теперь привык. Или в нем с каждым днем все меньше человечности? И человек ли он вообще? Новый хруст. Еще одна кость сломалась. Таран остановил слайдер и завис. Подняв руку ладонью вверх, он выпустил осу. Та, повинуясь мысленному приказу, свечой ушла ввысь. Секунда вторая, и вот она уже парит в сотни метров над землей, транслируя хозяину картинку со своих крошечных глаз камер. Клим смотрел на Москву. Некогда гигантский город полной жизни был мертв, как и все, что он видел до этого. А еще он был разрушен. Огромный кусок платформы рухнул в самый центр, пробив тоннелю во два километра шириной, Вот он чужеродный кусок, 2 на 3 километра и около 500 метров в высоту. Удар был такой силы, что ударная волна смела столицу, опрокинув все, до чего дотянулось. Небоскребы делового центра Москва-Сити перестали существовать. Самым высоким можно было считать Сталинскую высотку на Воробьевых горах, от нее уцелело этажей 10 Всё остальное лежало завалами, а что уцелело, было не выше трёх этажей. Кремль, от него осталось ничего. Как ни странно, именно там находилась зарывшаяся на сотню метров в землю центральная часть инопланетной платформы. Из чего же по ней жахнули, если смогли развалить такую махину? Сюда бы эту пушку притащить и доделать дело. Платформу Клим увидел, теперь глянем на барьер на окружной. Он на месте, красноватая стена, изредка вспыхивающая энергетическими разрядами. Вон справа лежит обугленная тушка мутанта, мясо в месте контакта сгорело до костей, фактически уцелела только правая сторона и то хорошо пропеклась. Рядом две крысы обгладывают то, что сохранилось». Твари стараются держаться от барьера подальше. Зверье прекрасно понимает, что он опасен. Интересно, как попался этот мутант, здоровенный кабан? Откуда он вообще взялся на краю мегаполиса? Хотя природа подбирается к руинам всё ближе. Сейчас середина сентября, но Клим никогда не видел Москву такой зелёной. Мутировавшая природа возвращает своё. если люди выживут, им придется учиться жить с ней бок о бок. Похоже, она стала гораздо агрессивней. Николаев осмотрелся. Благодаря осе он получил карту местности. Запустив свой перк-картограф, он вывел на экран план района. Вот станция метро, заброшенная, как и все вокруг. А вот это интересно». Хищная лиана, обвившая одной из колонн вестибюля, перерубленная пополам. Рядом валяется труп. Мужчины. Его раздели и забрали вещи. Остались только дырявые носки и трусы не первой свежести. Кто-то тут недавно прошел, и один из них заплатил за это жизнью. Может, это был тот отряд, что атаковал его дрона. А может, еще кто вырвался из столицы. но сейчас это не важно, хотя почему не важно, если прошли люди, значит он точно пройдет. Клим отозвал Осу и отдал своему отряду приказ двигаться к подземке, полетел не спеша в середине строя. Сейчас добравшись до сердца вражеской территории, он соблюдал максимальную осторожность, поэтому помимо прикрывающих его с воздуха дронов. Он перевел ликвидаторов из походного режима в режим защиты. При таком раскладе дроиды будут защищать объект, то есть его даже ценой жизни. До входа в подземку добрались без приключений. климат отправил пару дроидов осмотреть вестибюль и спуск на платформы, а сам спрыгнул со слайдера, подошел к покойнику. Лиана сломала тому шею. Метровый обрубок до сих пор обвивал ее. Клим мысленно убрал перчатку и прикоснулся к трупу. «Мужчина. Актуальный возраст для состояния организма – 42 года, но, скорее всего, ему около 30», – спустя минуту доложил ИС. Ориентируясь на температуру трупа, он умер 6 часов назад. «Перелом шеи, недавно сросшийся перелом левой руки», Два шрама от пулевых ранений, еще несколько десятков шрамов по всему телу. Предположу, что он часто участвовал в боевых действиях. На правом плече татуировка, череп терминатора и надпись «До последнего». Похоже, он из сопротивления. Клим вернул перчатку Броника Остюма на место и встал. «Что ж, эта информация по сути бесполезна». Но все же кое-что этот труп ему рассказал. Люди до сих пор уходят из столицы, и если они смогли пройти по тоннелю, то и он сможет. Клим забрался в седло слайдера. Изучив информацию от направленных на разведку ликвидаторов, он кивнул сам себе и отдал приказ своему воинству спускаться на платформу. Похоже, скоро его ждал заплыв. Как интересно эти беглецы прошли. Начался новый этап его сольной операции. Два первых он завершил без потерь. Захватил операционную базу противника и добрался до места проникновения. Теперь не менее сложный осуществить это самое проникновение. Крутанув ручку газа, он на скорости 5 км в час... проехал через выбитые двери вестибюля и направил своего летуна на эскалатор. Климу снова приходилось делать то, чего он страшно не хотел – лезть под землю.